И после этого случая, о котором говорило всё село, Иван Парфёрович укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на отца Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Парфёрович был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо с твёрдыми выпуклыми щеками, и огромной чёрной бородою, и такие же чёрные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеен и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, Он потерял только фуражку, засосанную глиной. Да и та была старая, самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу. Всех людей он искренне считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила чёрная сучка цыганка. одного из щенят, который покрупнее он оставлял для завода, и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны. И все это делало старосту страшным, и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги, шаги человека, которому стыдно и страшно, и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной чёрной бороде, волосатых руках и прямой, твёрдой поступке. И если отец Василий не сожмётся весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, эта грозная туша раздавит его как муравья. И всё, что принадлежало Ивану Парфировичу Капрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням Он не мог думать ни о чём другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смозных сапогах и посконной рубахе, отец Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старости на двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени вётел, он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика, и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадёжно становилось на сердце у папа.